Глава 17. Общие условия судебного разбирательства. Сущность и значение стадии судебного разбирательства. Значение судебного разбирательства прежде всего заключается в охране посредством осуществления правосудия прав и законных интересов граждан, а также в воспитательном воздействии такового. Стадия судебного разбирательства – основная главенствующая часть уголовного процесса. Именно на этой стадии впервые осуществляется правосудие и реализуется основная часть всех принципов уголовного процесса. от принципа осуществления правосудия только судом до состязательности и равноправия сторон и другое. Сущность судебного разбирательства заключается в предоставленной возможности самому суду непосредственно, а не при помощи органов предварительного расследования, проанализировать предъявленное подсудимому обвинение. разрешить вопрос о его виновности или невиновности о назначении виновному наказания и вынести обвинительный либо оправдательный приговор однако перечисленными видами круг осуществляемых на этой стадии действий не ограничивается суд кроме того обязан принять меры к разрешению гражданского иска вопросов, касающихся избранной меры пресечения, судьбы вещественных доказательств и решить много других вопросов.